Рабочие команды выдохлись. Не помогало усиленное питание, перетасовки личного состава бригад, не давало эффекта продления отдыха между сменами. Люди хоть и отдыхали дольше, но в это время и природа не дремала, все крепче захватывая Челюскин в свои объятия. Настало время подрывников, обученных Бердяевым. Он пустил весь имевшийся арсенал, оставив лишь неприкосновенный запас на экстренный случай, надеясь мощным взрывом освободить корабль. В этот раз от брюха увязшего челюскина протянулись борозды, как лучи полярной звезды. От носа вперед, от кормы назад, от середины киля в стороны. Для безопасности народ с палубы разогнали. Заряды были заложены на очень близком периметре. Бердяев нарушал инструкции и технику безопасности. На прошедшем совещании Воронин выразил опасения. «Как бы мы этими взрывами беды не наделали, я снова вынужден напомнить, что конструкция нашего корабля не предполагает дополнительных усилений, и колебания ледовой корки, как и волна от взрыва, могут серьезно сказаться на прочности стальной обшивки». «Что поделать, Владимир Иванович, иным способом нам не освободиться, только вынуждены идти на риск». Деликатно заметил главный подрывник. Настал запланированный день. Заряды разложили по лункам. Уставшие бригады сгрудились в каютах и у коридорных иллюминаторов. Бердяев долго ходил по льду, перелезал через корявые торосы, действуя под напором двух сотен глаз. Он щепетильно проверял провода, соединения, скрутки, оглядывал связки динамита прежде чем опустить их в пробуренные ячейки. Подрывник медленно возвращался к кораблю, изредка бросая взгляды на лица в иллюминаторах. Близился полдень, время, когда мрак полярной ночи исчезает и становится значительно светлее. Последний человек исчез из поля зрения судовых зрителей. Только чистый лед, бесконечное пространство льда опостыливший плен, судьба которого зависела от человека, маленькой черной точки, ходившей по льду. Время до взрыва тянулось невыносимо долго. Казалось, вот он грянет в следующую секунду. Но проходили десятки секунд, складывались в минуты. Так минуло полчаса. Люди теряли терпение, покидали свои смотровые места, отходили прочь от иллюминаторов Попить воды или выкурить папироску. Интерес к действию угасал В этот момент и рванула. Как не опасался воронин последствий взрывной волны, до корабля она почти не достала. Всю ее поглотил лед. Лишь небольшая воздушная волна стеганула по иллюминаторам. Мелкая крошева из льда зашелестела по палубе, потом забарабанили глыбы побольше. Грохнулась пара крупных обломков, и снова мелочь, крошка, брызги и ледяная пыль. Едва осели осколки синхронизированного взрыва, люди, торопливо накидывая одежды, устремились наверх. Они нависали животами на ограждение, пытались разглядеть следы динамитного удара. Лед, сковавший Челюскин, был неоднороден. Борозды, пропаханные человеческими руками, расползлись шире, стали глубже. Кое-где в этих шрамах появилась вода. Все-таки аммонал проел лед в некоторых местах. Растопил его. С высоты капитанского мостика последствия взрыва оглядывал Воронин. Пытался найти хоть одно слабое место во льдах и не видел его. Он сыпал в машинное отделение команды. Старался сдвинуть корабль расшатать стянувший его панцирь. Челюскин тужился, ревели машины. По пояс голые кочегары, блестевшие от пота и угольной пыли, сновали в душней преисподней, орудовали баграми и лопатами, заливали свои раскаленные глотки раствором воды с натриевой содой, напоминавшей по вкусу сельтерскую. Каждой клеточкой впитывая жизненные силы корабля, капитан не умолкал. «Полный ход!» Лево на руль! Самый полный вперед! Задний! Задний! Вы что там не слышите? Челюскин оставался неподвижен. За спиной Воронина в уголке стоял Шмидт, беззвучный, как тень отца Гамлета. Видя напряжение капитана, граничившее с отчаянием, он подошел сзади, положил руку на его плечо. Владимир Иванович, я думаю, стоит прекратить наши попытки. Они напрасны. Подрогнувший спине Воронина он понял, что напряжение его только возросло, что он готов еще больше распалиться, готов сам бежать в кочегарку, схватить лопату и кидать уголь в топку до самой последней крупинки в закромах или до своего последнего вздоха. Шмидт властно развернул капитана к себе, крепко обнял, при этом глядя в глаза. Владимир Иванович. «Довольно, дорогой! Ты загубишь корабль!» В глазах Воронина мелькнуло секундное безумство, но Шмидт понял. Именно этой встряски Воронину и не хватало. Капитан тут же вырвался из объятий Шмидта, обхватил медный раструб двумя руками и крикнул в него воспаленным голосом. «Стоп!» и уже более спокойно, почти ровным тоном. — Держи пока на холостых. Воронин оторвался от раструба, выпрямил спину. Глядя в покореженные взрывом льды, не оборачиваясь к Шмидту, произнес. — Привези сюда хоть весь амонал мира. Биться с природой бесполезно. Она все еще сильнее нас и всех наших изобретений. Шмидт сделал шаг в его сторону. Руками больше не трогал трезво сказал. «Собираем кают-компанию. Необходимо новое решение. Народ скоро будет волноваться. Его требуется успокоить». Когда Шмидт первым заговорил на открывшемся собрании, Воронин тут же понял. Он давно не верил в наше освобождение и все заранее просчитал. Речь начальника экспедиции, как всегда, была безупречна. В сложившейся обстановке, товарищи, не вижу иного выхода, кроме зимовки на борту. Освободиться нам не удалось ни человеческими ресурсами, ни взрывчатыми. Дальнейшее изматывание сил считаю нецелесообразным. Поэтому предлагаю включить режим жесткой экономии. Провизия, топливо, электричество. Теперь должны беречься и не расходоваться так щедро, как до этого. При хорошем раскладе запасов нам должно хватить на полгода. К этому моменту наступит сезонное таяние, льды ослабнут. И либо мы сами прорвемся к Берингову проливу, либо Литке придет нам на помощь. Еще нужно помнить, что наступила полярная ночь. Вставил Бобрин. В этих широтах она длится до середины января. К ней тоже нужно готовиться. Период этот весьма непростой. Тут же слово попросил еще кто-то. Заговорили сразу несколько голосов, посыпались предложения, указания, советы, просьбы. Работа мигом закипела. Бобрин умело чертил очередной график, набрасывал цифры в блокнот. Шмидт оглядывал кают-компанию теплым взором. — Я не сомневался в вас, друзья. Экспедиция, застрявшая на судне, Члены экипажа и прочие пассажиры, не одну неделю проведшие в авральных работах, весть о зимовке восприняли легко и однозначно. Чтобы людей не поглотило полное безделье, Шмидт ввел обязательную зарядку. Налегке, в шапках, свитерах, варежках и штанах, но без верхней одежды, каждое утро не занятый в работах и нарядах народ спускался на лед. Труссой обегал замерший корабль, выстраивался в линию и под руководством секретаря семена выполнял вольные упражнения наклоны подтягивания и прочую физическую нагрузку делая махи руками яшка делился с промовым пусть порции сокращают я согласный зато в стужу сопли на лом больше не придется наматывать и теперь хоть ясно куда идем э, вернее никуда не идем вмерзли и стоим а то носило нас по морю как щепку в проруби «Ты вместо щепки верно другое хотел сказать», — сомневался Промов. «Ну, не буду же я нашего Челюскина с дерьмом мешать», — ответил Яшка с заметной долей ревности. Они проводили глазами дежурного с пустыми ведрами. Пресная вода подходила к концу. Камбус давно переключился на ее добычу из природных источников. Снег вокруг корабля за время стоянки укрылся плотным серым одеялом выхлопом перегоревшего угля, смешанного со свежим снегом. Его наметал неутомимый арктический ветер. Дежурные бегали за километр от Челюскина, добывали чистый, нетронутый человеком пищевой снег. Шапира, наведя свой аппарат на линию физкультурников, крутил ручку, подбадривал. «Энергичнее, энергичнее, товарищи! Так, э, так, отлично, еще, молодцы!» — Иди сам ногой хоть раз махни! — крикнул на него Яшка из стройной шеренги. — Мне нельзя. Я при служебных обязанностях. Оператор захлопнул глазок объектива крышкой, свернул треножник и под выкрики — Филоня! Сачок! Линчаюга убежал к железным сходням. Вечером Яшка с Промовым спешили в лекторскую, где сегодня читал Шапира. Оба задержались, к началу не успели. Когда тихо отворили дверь и стали искать свободные места, кинооператор уже выступал. Живопись, музыка, литература и театр — вот четыре столпа, что держат кровлю мирового искусства. Все это существовало отдельно и независимо, иногда добавляя друг друга. Половина художественных полотен написана по литературным произведениям, библейским сюжетам, и с использованием вымышленных писателями героев. Знаменитые оперы, такие как Борис Годунов или, скажем, Руслан и Людмила, также используют литературное наследие. А театральная постановка без автора не может существовать. Это вы все и без меня знаете. И вот существовали эти виды искусства по отдельности или в тесном переплетении не имеет значения, пока не пришло в наш мир звуковое кино. Лекции Шапира очень часто превращались в дискуссии. Шемятников, видимо, определивший, куда выведет свой монолог докладчик, и заранее уязвленный этой теорией, давно готовил реплику. «Небогатая живопись, надо сказать, в черно-белых тонах!» Шапира взвился, как после удара, выискивая в зале с приглушенным светом знакомый голос художника. Тут же не отставал и Новик, бросил с места свою реплику. «Разве можно сравнить звук кинозала с живым симфоническим оркестром?» Докладчик перенастроился на новую цель, отыскивая глазами фотографа. Не показывая уязвленности, он доброжелательно ответил всему залу. «Погодите, дайте время. Ученые смогут раскрасить фильмы и наполнит их таким звуком, что ощущать вы будете себя не в кинозале, а в филармонии». Промов сел вместе с печниками и плотниками. Там стоял тихий, не долетавший до лектора Бубнеж. Между Шапиро и его оппонентами разгорался нешуточный спор, а здесь, в маленьком кружке, говорили о своих переживаниях. — Новый год нынче, а у нас будний день. Хоть бы по маленькой распорядился Шмидт к ужину поднести. — Сухой закон, как в Америке, нельзя. — Да и Новый год уже не празднуем. Когда это его отменили? «Уже лет пять как?» «Не так много. Четвертый раз, скажись. «Точно. В сентябре дело было. Перед тридцатым годом постановление вышло. В церковные праздники работа производится на общих основаниях». Промов слушал их разговоры, не пытаясь крутить головой и всматриваться в лица. Думал свое. На очередной паузе докладчика внезапно поднял руку, громко попросил. Товарищ Шапира, разрешите предложение. Он поднялся во весь рост и также громко на весь небольшой зал продолжил. Как насчет того, чтобы именно сегодня изменить форму нашего вечера? Ведь завтра наступает новый год. Праздника нет никакого, согласен. Особенно на нашем судне, переживающем не самые хорошие дни. Но давайте устроим что-нибудь более вольное, чем просто лекцию. Шапира развел руки в стороны. Ваше предложение, товарищ Промов. К примеру, у некоторых наших соседей по экспедиции в кубриках, я знаю, есть балалайка, гармошка. Может быть, устроим эстафету в выступлениях? Так сказать, слово предоставляется всем желающим». «А будут ли желающие?» — вступил в беседу секретарь Семин, не терпевший импровизаций, а тем более соблюдение регламента. «Наверняка», — выразил уверенный журналист и только тут посмотрел на плотников, как они среагируют на его задумку. Лица у некоторых горели азартным блеском. «А что? Давай! Устроим тут вместо сонного болота что-то похожее на веселье». Даже промелькнуло тихое «Дуй в кубрик за гармошкой! Неси балалай!» Шапира уже спустился с лекторского подиума. Ему на смену появился Семин. «Ну что ж, товарищи, готовы нарушить сценарный план?» Публика оживленно загудела. Семин махнул журналисту. «Прошу, товарищ Промов, ты наши законы знаешь. Критикуешь — предлагай, предлагаешь — выполняй. Исполни нам чего-нибудь, блесни талантом!» Борис почуял явную провокацию. Успел подумать, чертов зануда, мстит что ли. Снова поднялся в полный рост, оглядел сидевших в зале, зарядил испытанный метод. «Смелей, товарищи! Комсомольцы, вперед! Стихи, басни, пантомиму, фокусы, песни, частушки, кто во что горазд. Оживление в зале нарастало. Промов видел, стоит начать одному, дело пойдет, поток будет широким. И снова призвал. «Комсомольцы, на сцену!» Рванули разом Сушкина и Рыцк. Их теолог скромно приотстала, давая возможность более возрастной и опытной подруге выступить первой. Рыцк встала на подиум. Люди увидели ее, стали понемногу замолкать. Когда наступила тишина, жена геолога начала. «Снежная равнина, белая луна, Саваном покрыта наша сторона». И березы в белом плачут по лесам. Кто погиб здесь? Умер. Уж не я ли сам? Промов невольно содрогнулся. Внезапно ей пришел этот стих на память, или нашими белыми ветрами его надуло. Ох-ох, нам такое не подходит. Для начала требуется что-то бодрое, веселое, маршевое. Он видел, как томится ожиданием Сушкина, как ей не терпится выйти на сцену следом за рыцк. Думал, давай, Зиночка, хоть ты не подкачай. Промов ожидал, что их теолог врежет Маяковского, и не ошибся. По залу летел тонкий девичий клич, зовущий на борьбу призыв. Но всем без исключения слышался громовой мужичий бас, рвущийся из широкой пролетарской груди. Промову приходилось слышать самого автора вживую лишь однажды. Это было на одном необычном поэтическом вечере. С Ксенией они еще не расписались, но уже повсюду ходили вместе. На вечер собралась пестрая публика. Остатки буржуазности не совсем покинули творческую среду того сезона. По залам бродили Непманы во фраках и их дамы в шикарных нарядах, ожерельях и перьях. Здесь же терлась локтями о стены передовая молодежь с заводов, студенты Рабфаков. ФЗО и технических училищ. В выставочных пространствах с картинами супрематистов, изделиями крестьянских кустарей и частных городских ремесленников разносили подносы с напитками и закусками, как на светских приемах. Ксения взяла Промова под руку, осторожно указывая взмахом головы. Спрашивала. «Как тебе? Гляди, какой интересный набор шахмат!» На толстой стеклянной плите Разграфленные прозрачными и матовыми клетками стояли две враждующие армии. Черно-белые фаянсовые пешки изображали закованных в цепи пролетариев, будто сошедшая с экрана массовка из немецкого метрополиса. Против них были стриженные под горшок безбородые крестьяне со снопами колосьев под мышкой и серпами в руках. Ладья везла на борту румяную, как зефир, розовую звезду. Готовилась брать на таран корабль с мачтой, похожий на Эйфелеву башню. Красный конь стремился истоптать черно-белого единорога. Красноармеец в буденновке и гимнастерке с застежками-разговорами на груди держался за тонкий поясок у себя на талии. Подозрительно глядел на разряженного в керасу эполеты и каску черно-белого барона. Красной армии ферзем выступала крестьянка в сарафане и с неизменным серпом в руке, а на поле черно-белых дама, закутанная в меховое манто, из-под которого стелился длинный шлейф вечернего платья, очень похожий на жирный змеиный хвост. Королем был рабочий с засученными рукавами, в фартуке и с огромным гаечным ключом. У черно-белых рыцарь в железных доспехах в царственной мантии из горностая, с мечом, короной и маской скелета на лице. Промов кивал в ответ, давал короткие комментарии, отмечал забавность алфавита, выложенного из нарисованных человеческих фигурок, или скупость красок в оформлении картины с косами. В дверном проеме одного из залов висел бесшумный плотный занавес, и рядом на стене табличка с надписью «Соблюдать тишину» борис и его спутница приподняли завесу осторожно прошли внутрь залы на невысоком подиуме сидела натурщица валой косынки из под нее торчали коротко стриженные белокурые пряди легкая туника оставляла открытыми ее колени и демонстрировала мощь рабочей крестьянской груди в качестве младенца натурщица держала в руках небольшую куклу Против нее спиной к зрителю стоял художник. Зрители наблюдали рождение искусства. Промов беззвучно приподнялся на носочки, заглянул через плечо художника. В линиях и красках узнавалась школа петрова водкина Лишний шум, который все-таки создавали зрители, глушил набиравший популярность термин «вокс». Длинноволосый юноша с вдохновенным лицом и зажмуренными глазами водил над антеннами и петлями ладонью, наколдовывал завывающие звуки. Художник, видимо, привык к его игре, и она не отвлекала его от творчества, либо отвлекала гораздо меньше, чем шарканье зрителей или шорох занавеса, заглушаемое терминвоксом. Что до натурщицы, она смотрела в стену, ей надоели разномастные взгляды глазеющих зрителей то жадные, то робкие, то испуганные, то призывные. И крестьянка-роженица, а может, пролетарская Мадонна, по задумке автора, нашла утешение в стене, разглядывая замысловатую трещину, похожую на июльский удар молний. В одном полутемном зале показывали размытые слайды с разноцветными разводами, выдавая это за новый вид изобразительного искусства. Здесь, промов подслушал разговор двух литераторов и все равно я верю господь не позволит нас сделать одинаковыми сколько бы ни бились над коллективным строем наши с вами светлые умы оставь это женя мало тебе критики ты слышал как тебя поносят роман позорит и ставит под сомнение саму мысль о том обществе которое мы собираемся строить надо же догадались Вот уж не ожидал от наших неистовых виссарионов, неспособных разглядеть прыщ на заднице слона. На экране блеснул очередной яркий слайд, расплескав по залу кляксу ядовито-оранжевого облака. Из полумрака высветились на миг лица двух говоривших. Промов постарался отвернуться, чтобы не были замечены его бесцеремонные разглядывания и чтобы не спугнуть говоривших. — Утихомирься, молю тебя, как товарищ и друг. Пока не поздно. Утихомирься. Мало тебе того, что роман напечатали на английском и чешском. Тебе еще непременно надо, чтобы на русском. — Конечно, надо, — удивился автор такой стопроцентной правде, непостижимой для его собеседника, и, кажется, даже улыбнулся в темноте. — Дождешься. Скоро тебя перестанут печатать. на отрез перестанут. Пытался предостеречь его собеседник. «А я не намерен гнуть голову после критики очередного рапповского добролютого. Ты видел последнюю статью в литературной газете? Карикатура на коммунистическое общество будущего. Автор должен понять ту простую мысль, что страна строящегося социализма может обойтись без такого писателя». «Вот они тебя из страны и вышвырнут!» «Ничего не жаль. Моим голосом скоро на весь союз запоют серапионовы братья, а значит, все было не зря». Не дожидаясь, когда в зале зажжется свет, оба литератора покинули его. Из обрывков их беседы Борис понял, кто стоял рядом с ним минуту назад. Он уже слышал до этого о книге, обсуждаемой здесь. Название у нее было короткое из двух букв. Звук, похожий на коллективное мычание, на всеобщую немоту. Именно этой немоты хотел избежать автор для будущих поколений. За нее и боялся. Промов ходил полвечера с этой мыслью, пытался отыскать среди гостей автора неопубликованного романа. В один момент из дамской комнаты появилась Ксения. Шепнула ему. «Представляешь, какая дикость! Туалет здесь «Общий!» «Не может быть». Чувствуя ее интонацию, но все еще думая о своем, автоматически отозвался он. «Да. Захожу в комнату. Там несколько дверей. Дергаю первую попавшуюся. А там сидит мужчина!» Я тут же захлопнула дверь, успела смутиться и одновременно поняла, что это Маяковский. И тут у меня мгновенная мысль. «Отчего же я с ним не поздоровалась?» Надо исправиться. Все, что я тебе рассказала от начала до конца, было как в конвейере. Секунда, я открыла дверь. Секунда, закрыла ее. Секунда, я вновь ее открыла. Сказала «Здравствуйте» и тут же снова закрыла. Эта история, наконец, вырвала Промова из цепкой задумчивости. Зажимая себе рот в припадке смеха, он спросил. «Как отреагировал на тебя Маяковский?» — Не знаю, — просто ответила она. — После того, как я закрыла дверь во второй раз, он так ничего и не сказал, а я пошла искать свободную кабинку. Э, — Может, это не Маяковский, а человек, сильно похожий на него? — Может быть. Я его до этого только на открытках видела. Но я с ним лицом к лицу была, понимаешь? Так близко даже дарители цветов не подходят. Они продолжали ходить по залам. Борис все посмеивался и удивлялся. Отчего этот мужик, похожий на Маяковского, не закрылся. Шпингалет в его кабинке сломался, что ли. Ксения на его размышления не реагировала, снова любовалась искусством. Потом настала очередь поэтического вечера. Все собрались в зрительном зале. Маяковский не был заявлен в афише, и никто его не ждал. Он оказался для публики сюрпризом. Вызвал долгие овации, рукоплескания. Часть людей. Студенты и пролетарии аплодировали стоя, иные, во фраках, длинных дамских перчатках и нежных тканях, сдержанно соединяли ладони. И только Промов, зажимая себе рот, несся прочь из зала, сопровождаемый своей улыбчивой спутницей. Уже в фае он немного успокоился, отсмеялся, и через затихший зал и закрытые двери до него донесся грозный призыв трубы. — А вы Ноктюрн сыграть могли бы на флейтах? В фое Борис уже не задержался. Бежал прочь из здания, не зная, что слышит этот громовой голос в первый и последний раз. Воспоминание секундной волной качнулось у Промова в голове. Балалайку с гармошкой так до сих пор и не принесли. Зато на сцену вместо Сушкиной, прочитавший стих, Вышел один из плотников с двуручной пилой и молотком в руках. Он сел на стул, опер пилу на ручку, поставив ее в вертикальное положение. Поправил верхний зуб пальцем, будто пробуя его остроту или настраивая свой инструмент. Щелкнул ногтем полотно, разлетелся слабый певучий гул. Плотник нажал на верхнюю ручку, согнул пилу пару раз, выбивая из полотна вибрирующую волну. Почти как на терминвоксе, успел подумать Промов, и молоток музыканта от столярных дел загулял по обоим бокам пилы. Пила запела. Выгибаясь дугой, она топорщила зубы в сценической улыбке, жаловалась на охаживающий ее пересчитывающий ребра молоток. Виртуозно владея инструментами, плотник выводил вечерний звон. Рядом перешептывались два матроса. Промов разобрал. «Я в революцию видел, как один специалист штыком на арфе играл. Пять минут и ни одной струны целой. Дурное дело нехитрое, и удом на рояле можно научиться дубасить, а тут, брат, наука», — уважительно ответил второй, любуясь грациозными изгибами пилы и руками плотника. Едва затих вечерний звон, в зрительный зал вкатился пожилой печник под удалую плясовую, сыпавшуюся из трехструнной балалайки. Подниматься на сцену он не стал, публика тут же раздвинулась, стулья собрали и выстроили вдоль стен. Печника окружила хлопавшая в такт публика. Он сыпал заливистой игрой, частым бегом своих танцующих ног, мелкой частушкой и при этом совсем не сбивался. Я читал у Ленина, я читал у Сталина, Что колхозная дорога для деревни правильна. Печник сделал полное кольцо в образовавшемся круге, близко глядя на людей. Пробежал, как по арене цирка, не забывая петь. Агрономшую свою, по белой кофте узнаю, поход дочка утинная, головка лошадиная. Зал ответил смехом а печник уже моргал всем встречным — и молодым, и пожилым, и девушкам, и парням, приглашая в середину круга поддержать его, сменить частушку. Вынеслась одна из уборщиц, пронзительным голосом завела. — Я надену белоплатье, вышивные рукава! Неужели я не буду драктаристово жена? Их! Опять выпрыгнул пожилой печник, не терпевший долгого пребывания в тени. «Доча, доча, сторожись, это дело сложно! Под машину не ложись, под шофера можно! Эх!» Короткий проигрыш, замысловатое коленце и снова частушка от печника, вспомнившего свое боевое прошлое. «Я надену шлем с звездою серые обмотки! Выходи тогда со мною поплясать, красотка!» Завертелась всеобщая карусель кинулись в плясовую кто как умел. Матросы попросили воли, любезно прочистили себе место, вдарили хлопушкой об голенище, тесанули на сами сапог по железному полу, так что корабль задрожал. Даже творческая интеллигенция выпустила из себя народный задор до поры скрытой внутри. Кружились Шапира с Новиком на манер барышень, держа ручку на отлете. Промов В самом начале поспешил убраться вместе со стульями подальше к стеночке, оттуда и наблюдал. Посреди пирующего веселья он внезапно увидел Яшку, сидевшего тоже под стенкой, с другой стороны, ничуть не задетого чадом кутежа. Борис просочился мимо гулявшей толпы, подсел к приятелю. — Тоскуешь по дому, Яков. В голосе Промова была доверительная теплота, настраивающая на ответное доверие. Плотник почти сразу отозвался. «Не то слово, брат! Посади меня на берег, скажи, беги! Пыль не успеет у твоих ног осесть, а я уже дома буду!» Промов похлопал Яшку по плечу. «Крепись, скоро все кончится!» Кудряшов безутежно качнул головой. «Нынче приснилось, э, или наиву показалось даже, как скрипит у колодца вороток. а постылила эта железная банка!» Яшка внезапно разозлился и грохнул кулаком в переборку, забывая о том, что еще пару часов назад так ревностно оберегал имя корабля и не желал его мешать с плавающим в проруби дерьмом. Борис тут же вспомнил утренний разговор со звездиным. Тонко размазывая масло по бутерброду, геолог делился за завтраком. «Такое сегодня приснилось, э, прямо и сказать стеснительно». «Это нормально», — отпивая чай, запросто ответил Промов. «Организмы у нас молодые, мне женщины тоже часто снятся». «Да нет, не это совсем», — покраснел гидролог. «Мне снилось, э, или я не уверен, что это был сон. В общем, проснулся я от того, что окна у меня дрожат от трамвайного звона». Глаза открыл. Вместо окна — иллюминатор. Вместо трамвая — вьюга. Оба поглядели на иллюминаторы. Вот уже месяц заросшее слоем иния, с тех пор, как начался режим экономии корабельных ресурсов. У каждого своя ностальгия по цивилизации и привычному миру. Сделал вывод Промов и перевел взгляд на Яшку. Ему показалось, что плотник и вправду будто запьянел. От тоски или нахлынувший, или от кружившего в зале веселья, расходившегося, как на деревенской вечеринке. Борис... Обнял приятеля за плечо. «Ты знаешь, Яков, я вот читал одну умную книгу по психологии. В ней говорили, что если рассказать свою проблему, проговорить ее человеку, которому доверяешь, то проблема эта будет уменьшаться, а может и вовсе исчезнет». Плотник поднял взгляд от пола, поглядел на Промова. Что-то было сомневающееся в его взгляде. «Поделись с кем-нибудь, кому доверяешь», — мягко настаивал Борис. — Да я тебе верю. К нашим барсукам разве с такими вещами подойдешь? — кивнул Яшка на беснующуюся толпу. — Может, обстановка не совсем подходящая? — кивнул туда же и Промов. — Выйдем отсюда, сядем у меня в каюте. — Ни к чему, — небрежно махнул Яшка. — Давай здесь. Пляски с частушками наконец стихли. Кто-то из женщин настойчиво просил. — Каховку! Давайте каховку! — Вместо балалайки лирично запела трехрядка. Под первые строки военной песни Яшка начал. «Я в детстве любил на мартовских льдинах по озеру кататься. Ох, и лаял меня отец, и сёк даже. А мы с пацанами всё равно. Как пошло тайне, как поплыли льдины, мы у бережка одну зацепим, подволочим, заберёмся гурьбой и плаваем, пока нас с собаками не начинают искать. На глубину не заплывали, боязно было». А так, лишь бы шестом до дна можно было достать и оттолкнуться. Потом, как подрос, полюбил через озеро на санях за сеном ездить. Такая, я тебе скажу, благодать. Морозец легкий, тужурку снимешь, виллы возьмешь и пошел грузить. Наворотишь так, что и лошадки из закопны не видно. Садишься на самую макушку, к дому правишь. Зима, из труб дым валит. Ни ветерочка тебе, ни поземки. Темнеет рано. Озеро переезжаешь, и солнышко все красным светом заливает. Снега кровенит. Военная песня угасла. Ее сменило привычное народное творчество, подхваченное всеми «Ой, мороз, мороз!» Яшка хмыкнул, коротко кивнул на смешанный хор, продолжил. Вот один раз везу я сено, а подо мной будто рыба громадная говорит «Бук!» «Бук! Вак!» И словно хвостом своим по льду, мягко так лапает, вроде играет. «Шлеп! Шлеп!» э, «Думаю, что такое?» Учитель наш Циркуль про китов рассказывал. «Неужели в озере нашем кит завелся?» «Потом треск через все озеро. Я его уже в прошлые года слышал. «Мама родная!» «Смекаю». Сейчас озеро лопнет, не довезу я ни сена, ни лошаденки, ни себя. В поющей компании тут же сменился ритм. Замельтешили пальцы гармониста, грянули спевно при лужке. Яшка, загораясь мелодией и своим сюжетом затараторил взволнованно и быстро. Стал я погонять. Зойка даром, что скотина, беду лучше человека чует. Без моих криков, в постромках бьется! Налегает старушка. Я себя кляну, на кой дьявол нагрузил так много. Встал на ноги, мечу сено на ходу, ношу Зойки убавляю. Лед трещит, но под нами с Зойкой еще целиковый. Вот уже и камень бабий вижу. На нем наши бабы вальками белье бьют, шлепают, полощут. Циркуль говорил, его ледником из Швеции к нам притянуло, и гладкий он от того, что еще там его северными морями облизало. А самое главное — на мелководье камень лежит, хоть и не у самого берега. Ну, думаю, дойду до камня — спасен. Только подумал — лед под копытами у Зойки и разойдись. Пошла в сторону льдина, ухнули мы с Зойкой в темную муть. А до той минуты мне вода в озере всегда чистой казалась, прозрачной, как слезы. И за сеном ездить я до той минуты любил. А теперь, как вспомню, так морозом по всей шкуре и прохватит. Песня стихла. Вдарили дружные аплодисменты, посыпались новые заказы, но гармонист попросил перекура. Яшка затих, словно не мог продолжать, пока снова не запоют. Борис осторожно сказал. — Ну, раз ты сидишь передо мной, так, значит, ты выплыл в тот раз? — Я-то выплыл. Зойка хоть и старая была, а жалко. — Да и она бы выплыла, кабы не упряжка. Два только раза в жизни своей я так боялся. — А второй раз когда? — выждав положенную паузу, спросил Промов. Яшка посмотрел в глаза своему приятелю. Что-то внезапно в нем надломилось. Промов это заметил. Плотник вспомнил последовавшую за той бедою весну, первую свою ночевку в бане у Прохора с замужней бабой. Они не уходили из бани до самых утренних сумерек, и в ту минуту Яков не жалел о том, как будет ему или ей худо, когда вернется ее муж, как начнут чесать языками люди по всей деревне, как станет костерить его отец, как днями напролет противно заквохчет мать. Он жалел лишь о том, что ночь так быстро пролетела. Дни уходили, и все сбывалось. Отец грозился выгнать из дома. Мать по три раза в день замахивалась то коромыслом, то ухватом, то черенком от лопаты. Люди скалили зубы, встречая его на улице. Замужняя на глаза не попадалась. Яшка стал с тревогой ждать той минуты, когда вернется из города ее муж. В детстве он гулял с друзьями на соседней улице и видел, как подкатила к одному двору телега. Слезли с нее два брата с другого конца деревни. Были оба выпивши. Махнули для храбрости. Мужик, к которому нагрянули нежданные гости, был после бани. Кончалась суббота. Вышел к ним в легких нижних портах. Старший брат стал предъявлять. «Вижу, как ты на жену мою смотришь!» Мужик смерил обоих братьев взглядом, потом спокойно спросил. «Ты чего приехал, Петро?» «Морду твою кровенить! злобно выдавил старший из братьев. — Так вот он я перед тобой. Обиженный Петро с размаху двинул, тут же добавил его младший брат. Кровь струилась по подбородку мужика, но свалки не случилось. Мужик выждал секунду, через разбитую губу выплюнул кровь и тихо прибавил. — А теперь я буду. И началась свалка. Мужик пихнул младшего из братьев себе во двор, каким-то таинственным взмахом затворил снаружи калитку, сам остался с обиженным один на один, быстро одолел его. Младший брат наконец перепрыгнул через высокий забор. Мужик держал удары обоих, на миг установилось равновесие. Мужик проигрывал зачастую от того, что легкие штаны его на слабой завязке постоянно слетали, оголяя срам, и он был вынужден их подтягивать. Тут выбежала мать мужика, сжимая в руках деревянную лопату, которой сажала в печь хлеба. Попыталась неуклюже ударить одного из братьев, не попала и выронила лопату. Петро подхватил оружие, и тут братья стали брать вверх над одиночкой. Старшему удалось зайти сзади, скрутить мужику за спиной руки. «Бей его, талян! приказывал старший из братьев. «Дюжей! Дюжей врежь! Сейчас мы ему кое-чего укоротим!» Мужик невероятным образом вывернулся, подхватил обороненную лопату, и чудовищным ударом, стесавшим половину лица, опрокинул младшего брата. У старшего, битого и обессилевшего в драке, хватило силы на то, чтобы выбить лопату и самому тут же очутиться на земле. Это был финал. Братья выдохлись, бороться больше не могли. Мужик мог бы поднять лопату и добить обоих. Не насмерть, конечно, но так, чтобы они своими ногами не ушли. Они и так не ушли сели в телегу и, устало крича проклятия, укатили. Яшка тогда был восхищен мужиком, хотя понимал, что не за ним, правда, а за старшим из братьев, чья жена, гулящая паскуда, свернула хвост на бок. Через несколько лет этот мужик, что так лихо давал отпор обоим братьям, взял себе в жены девку, с которой Яшка провел ночь в бане. День ото дня Яшка боялся жить, и сам, без всяких отцовских угроз, Подумывал сбежать из деревни навсегда. Но и на побег его духа тоже не хватало. А муж ее приехал из города, распродал в полдня всю скотину и ценную утварь, заколотил окна в доме, погрузил жену свою и весь похватной скарб на телегу и увез за собой. Ему наверняка даже не успели в этой суматохе рассказать о проделках его благоверной. Яшка промотал всю эту историю в своей голове. Еще ожесточеннее взглянул на Промова и на весь зал выпалил. «Да пошел ты! Лезет в душу, понимаешь! Копошиться там своими ручищами, как в объедках!» Малая часть лекторской комнаты поглядела на сидевших в сторонке приятелей. Остальные так и не обратили внимания, распевая а капелла, без гармошки и балалайки, любимые песни. Яшка вскочил и стремительно выбежал прочь. Промов Откинулся на спинку стула, сложил руки на груди. На душе его не было ни капли обиды. Он размышлял про себя. «А что? И так может проявляться тоска по родине. Ничего не поделаешь».